Глава 104. От Пельзена до Тауса, как ни быстро они ехали, им пришлось потерять много времени по отвратительным дорогам через непроходимые, почти глухие леса, проезд по которым был сопряжён со всякого рода опасностями. Наконец, делая чуть ли не более лье в час, добрались они около полуночи до замка великанов. Никогда еще Консуэла не приходилось делать более утомительного и плачевного путешествия. Барон Рудольштадт казался близким к параличному состоянию, до того он был неподвижен и неповоротлив. Менее года тому назад видела его Консуэла сильным, как атлет, но это железное тело не было одушевляемо сильной волей. Он всю жизнь подчинялся только инстинктам, и первый удар — неожиданного несчастья, разбил его. Жалость, возбуждаемая им в Консуэла, увеличивала её тревоги. «Неужели мне придётся встретить такими же всех обитателей Ризенбурга?» размышляла она. Мост был спущен, ограды раскрыты, и слуги ожидали во дворе с фонарями. Ни одному из трёх путешественников не пришло на ум обратить на это внимание. Ни у одного не хватило сил предложить какие-либо вопросы слугам. Порпора, заметив, что барон еле движется, взял его под руку, чтобы помочь ему идти, тогда как Консуэла бросилась к крыльцу и быстро стала подниматься по лестнице. Она наткнулась на Канониссу, которая, не теряя времени на приветствие, схватила её за руку, проговорив «Идите, нельзя терять времени, Альберт в нетерпении». Он тщательно рассчитал часы и минуты, объявил, что вы въезжаете во двор, а секунду спустя раздался и стук экипажа. Он не сомневался, что вы приедете, но сказал, что если вас что задержит в пути, то будет уж слишком поздно. Идемте, сеньора, и, Бога ради, не противьтесь никакой из его идей, не мешайте никаким его чувствам. Обещайте ему все, о чем он попросит вас. Притворитесь, что любите его. лгите, увы, «Если нужно. Альберт приговорён. Последний час его наступает. Постарайтесь смягчить его агонию. Вот всё, о чём мы вас просим». Говоря это, Кананису увлекала Консуэло в большую залу. «Он, значит, встал? Он, стало быть, выходит из своей комнаты?» — торопливо спросила Консуэлла. «Он уже не встаёт, потому что уже не ложится», — отвечала Кананиса. «Вот уже тридцать дней, что он сидит в кресле, в салоне» и не желает, чтобы его тревожили переводом в другое место. Доктор объявил, что не надо мешать ему и что он умрёт, если его двинуть. Сеньора, будьте мужественны. Вам предстоит страшное зрелище». Канонисса отворила дверь салона, прибавив... «Бегите к нему. Не бойтесь, что его испугаете. Он ждёт вас. Видел вас, идущие за двалье отсюда». Консуэла бросилась к своему бледному жениху, действительно сидевшему в большом кресле у камина. То был уже не человек, а призрак. Лицо его, всё ещё прекрасное, несмотря на болезненную изнурённость, приобрело неподвижность мраморного изваяния. В губах его не появилось улыбки, в глазах не блеснул радостный свет. Доктор, который держал его руку и считал пульс, точно в сцене стратоника, тихонько опустил её и взглянул на Канонису с видом, означавшим «уж слишком поздно». Консуэла стояла на коленях около Альберта, который глядел на неё пристально и без слов. Наконец ему удалось подать пальцем знак Канониссе, научившейся угадывать все его намерения. Она взяла его за обе руки, которых он не имел уже силы сам поднять, и положила их на плечи консуэла затем склонила голову последний на грудь альберта и так как голос умирающего был совсем угасшим он прошептал ей на ухо только эти слова я счастлив минуты две удержал он на груди своей голову своей возлюбленной прильнув губами к ее черным волосам затем взглянул на тетку и чуть заметными движениями дал ей понять что желает, чтобы и она, и отец также поцеловали его невесту. «О, от всей души!» — сказала Канонисса, горячо обнимая её. Потом встала и повела её к графу Христиану, которого Консуэла ещё не заметила. Сидевший в другом кресле напротив сына, по другую сторону камина, старый граф казался почти таким же изнеможённым и таким же разрушенным. Он, однако, ещё вставал и делал несколько шагов по комнате, но приходилось каждый вечер относить его в постель, которую он приказал поставить себе в смежной комнате. Он держал в эту минуту руку брата в одной из своих рук, а руку Порпоры — в другой, но отпустил их и несколько раз горячо расцеловал Консуэла. Капеллан подошёл в свою очередь раскланяться с ней, чтобы сделать удовольствие Альберту. Он тоже походил на призрак, несмотря на всё увеличивающуюся толщину. Он был бледен, как смерть. Изнеженность бездельного существования слишком обессилила его, сделав его неспособным переносить чужие горести. Канонисса сохраняла энергию за всех. Лицо её было всё в красных пятнах, глаза горели лихорадочным блеском. Один Альберт казался спокойным. На лице его отражалась ясность прекрасной смерти. В физической расслабленности его не видно было ничего похожего на отупелость умственных способностей. Он был сосредоточен, но не подавлен, как его отец и дядя. Среди всех этих организаций, разрушенных болезнью или горем, спокойствие и здоровье доктора выступали контрастом. Супервиль был французом, когда-то представленным к Фридриху, в то время ещё только наследному принцу. Один из первых, предугадав деспотический и суровый характер, зародыши которого он видел в принце, он оставался в Байрейте и поступил на службу к марк Софии Вильгельмини-Прусской, сестре Фридриха. Чистолюбивый и завистливый, Супервиль обладал всеми качествами царедворца. Довольно незначительный врач – невзирая на репутацию, составленную ему при этом маленьком дворе, он был светским человеком, проницательным наблюдателем и довольно толковым судьей нравственных причин болезни. Он сильно уговаривал Канонису исполнять все желания племянника и возлагал некоторые надежды на возвращение той, из-за которой умирал Альберт. Но как ни старался он исследовать пульс его и физиономию, с тех пор, как вернулась Консуэла он повторял себе, что уже поздно, и подумал об отъезде, чтобы не быть свидетелем отчаянных сцен, устранить которые было уже не в его власти. Он решил, однако, вмешаться в частные семейные дела ради ли удовлетворения какого-либо корыстного предвкушения или же из прирожденной любви к интриге, и, видя, что в этой удрученной семье никому не приходит в голову воспользоваться минутами, он привлёк Консуэла к окну и заговорил с ней, Шепотом по-французски. Милостивая государьня, медик тот же духовник. Мне весьма скоро пришлось узнать здесь тайну страсти, низводящую в могилу этого молодого человека. Привыкший как врач вникать в суть вещей и не особенно доверяться отклонениям законов физического мира, объявляю вам, что не верю в странные видения и ступлённые откровения молодого графа. Относительно вас, по крайней мере, Янхару весьма естественным приписать их секретным сношением, которое он имел с вами по поводу путешествия вашего в Прагу и приезда сюда. И так как Консуэлла сделала отрицательный знак, он продолжал. «Я не расспрашиваю вас, сударыня, и в моих предположениях не имеется ничего обидного для вас. Вам бы следовало, напротив, довериться мне и видеть во мне лицо, совершенно преданное вашим интересам. Я не понимаю вас». — милостивый государь, — отвечала Консуэлла с простодушием, не убедившим придворного медика. — Поймёте, — хладнокровно ответил он, — семья молодого графа восставала до сих пор из всех сил против вашего брака с ним. Но сопротивлению их пришёл конец. Альберт умрёт, а так как он хочет оставить вам своё состояние, то они не помешают уже теперь церковному обряду закрепить его за вами. «Ах, что мне задело до состояния Альберта», — сказала недоумевающая консуэла «Что общего между этим и положением, в котором я застала его? Я приехала сюда не заниматься делами, а попытаться спасти его. Неужели нет для меня никакой надежды?» «Никакой. Это болезнь, всецело мозговая, одна из тех, что ускользают от всех наших предположений и не поддаются никаким научным усилиям». Месяц тому назад молодой граф, вслед за двухнедельным исчезновением, которого никто не мог объяснить мне, вернулся в семью свою, застигнутый внезапным и неизлечимым недугом. Все жизненные функции его оказались остановившимися. Вот уже 30 дней, что он не принимает никакой пищи, и это один из тех феноменов, примеры которых представляет только исключительная организация сумасшедших, способная до сих пор поддерживаться несколькими каплями воды в день и несколькими минутами сна в ночь. Вы видите, что все жизненные силы истощены в нём. Ещё два дня самое большее, и страданиям его наступит конец. Запаситесь же мужеством. Не теряйте головы. Я тут, чтобы помогать вам и вызывать решительные действия. Консуэла всё ещё с недоумением глядела на доктора, когда канонисса, предупрежденная знаком больного, прервала последнего и подвела его к Альберту. Альберт подозвал его, заговорил с ним на ухо дольше, казалось, чем позволяло ему его слабое состояние. Супервиль вспыхнул и побледнел. наблюдавшая их канонисса, горело нетерпением узнать, какое желание выражает ему Альберт. «Доктор», — шептал Альберт, — Я слышал всё, что вы только что говорили этой молодой девушке. Супервиль, разговаривавший с ней на другом конце салона, и так же тихо, как теперь с ним больной, смутился. И его положительные убеждения в невозможности дары и сновидения были до того потрясены, что он побоялся, не сходит ли сам с ума. Доктор продолжал умирающий: вы ничего не понимаете в этой душе и вредите моим планам запугивая её деликатность. Она ничего не смыслит в ваших денежных соображениях. Она всегда отклоняла и титул мой, и мои богатства, не чувствовала любви ко мне. Она поддаётся только состраданию. Обратитесь к её сердцу. Конец мой ближе, чем вы полагаете. Не теряйте времени. Я не могу воскреснуть счастливым, не унёсши в ночь отдохновения наименование её супруга. «Но что вы хотите сказать этими последними словами?» — спросил Сюпервиль, занятый в эту минуту изучением помешательства своего больного. «Вам не понять их», — возразил с усилием Альберт. «Но она поймёт их. Постарайтесь только точно передать их ей». «Вот что, граф», — сказал Сюпервиль, возвышая голос. «Я вижу, что не сумею ясно передать ваших мыслей. Вы более в силах говорить теперь, чем неделю назад» и я вывожу из этого хорошее предзнаменование. Переговорите сами с девицей. Одно ваше слово убедит ее лучше всех моих речей. Вот она около вас. Пусть она займет мое место и послушает вас». Супервиль действительно не понимал уже ничего более из всего, что казалось ему понятным, и, думая, кроме того, что достаточно высказался с консуэла, чтобы быть уверенным в ее признательности на случай видов ее на состояние, удалился после того, как Альберт ещё сказал ему, «Вспомните, что вы обещали мне. Минута настала. Поговорите с моей семьёй. Устройте так, чтобы они согласились, не колебались бы. Говорю вам, что время не терпит». Альберт так утомился от сделанного им усилия, что приложил свой лоб к албу Консуэла, когда она приблизилась к нему и отдыхал так несколько времени, точно умирая. Его бледные губы подёрнулись синевой, и напуганному порпоре показалось, что он уже умер. В то время Супервиль свёл графа Христиана, барона, канонису и Капилана у другого конца камина и горячо уговаривал их. Один только капеллан сделал несмелое с виду возражение, в котором, однако, выразилась вся его иерейская устойчивость. «Если ваши светлости того потребуют, — сказал он, — я... Благословлю этот брак, но так как граф Альберт не причастен благодати, то следовало бы сначала, чтобы он через покаяние и соборование примирился с Богом. Соборование, проговорила канонисса с сдержанным воплем. Неужели дошло уж до этого, Боже мой? Совершенно верно, дошло до этого, ответил Супервиль, которому как человеку светскому и вольтарианцу, противны были и фигура, и возражение капеллана. «Да, бесповоротно дойдет до этого, если господин Капеллан будет настаивать на этом вопросе и мучить больного, упорствуя на мрачной обстановке прощального обряда». «А вы думаете, — сказал граф Христиан, движимый своим благочестием и отцовской любовью, что обстановка более веселой церемонии, более соответствующей стремлением его, может вернуть его к жизни? Я ни за что не ручаюсь!» продолжал Супервиль, но смею сказать, что возлагаю на это большие надежды. Ваша светлость была когда-то согласна на этот брак. Я всегда был на него согласен, никогда не сопротивлялся ему, сказал граф, намеренно возвышая голос. «Это маэстро Порпора, попечитель молодой девушки, написал мне от её имени, что он никогда не даст на него своего согласия и что сама она тоже отреклась уже от него. Увы, это и нанесло...» Смертельный удар сыну, добавил он понизив голос. Вы слышите, что говорит отец? прошептал Альберт на ухо Консуэло. Но не раскаивайтесь. Я поверила в ваше отречение и дал себя победить отчаянию, но с неделю назад вернулся мне разум, который они называют безумием. Я читал в отдалённых сердцах, как другие читают раскрытые письма. Я видел разом прошедшее настоящее и будущее. Я узнал, наконец, что ты осталась верна своей клятве, консуэла что ты всячески старалась полюбить меня, что ты действительно любила меня в продолжении нескольких часов. Но мы оба были обмануты. Прости своему учителю, как и я прощаю ему». консуэла взглянула на Порпуру, который не мог расслышать слова Альберта, но смутился при словах графа Христиана взволнованно прохаживался вдоль камина. Она посмотрела на него с выражением глубокого упрёка, и маэстро так ясно понял его, что ударил себя кулаком по лбу с немым озлоблением. Альберт сделал знак консуэла призвать его к нему и помочь ему протянуть тому руку. Порпора поднёс эту ледяную руку к своим губам и расплакался. Совесть упрекала его в человекоубийстве, но раскаяние прощало ему его неосторожность. Альберт показал ещё, что желает слышать, что родные его отвечают Супервиллю, и слышал, несмотря на то, что те говорили настолько тихо, что ни Порпора, ни консуэлы стоявшие на коленях около него, не могли уловить ни слова. Капеллан отбивался от резкой иронии медика. Канонисса старалась смесью суеверия и терпимости, христианского милосердия и материнского чувства согласовать несогласуемые идеи в католических догматах. Спор вертелся только на вопросе о форме, а именно, Капеллан считал невозможным совершать таинство брака над еретиком, разве только что тот обещает принять немедленно затем католическую веру. Супервиль? не постеснялся солгать и уверить, что граф Альберт обещал ему верить и исповедовать что угодно после церемонии. Капеллан не давался в обман. Наконец граф Христиан, на которого нашла опять одна из тех спокойно твердых минут простой человеческой логики, в которой он после долгой нерешительности и слабости сердца прекращал все домашние недоразумения, покончил спор. «Господин Капеллан», — сказал он, — Нет церковного закона, который бы прямо запрещал вам венчать католичку с схизматиком. Церковь допускает подобные браки. Сочтите же консуэла правоверной, а сына моего еретиком, и немедленно повенчайте их. Исповедь и помолвка не более как правило, вы это знаете, и могут быть обоедены в некоторых безотлагательных случаях. Этот брак может вызвать благоприятный переворот в положении Альберта — а когда он выздоровеет, мы подумаем и об его обращении. Капеллан никогда не сопротивлялся воле графа-христиана. В делах совести последний был для него судьей большим, чем папа. Оставалось только убедить Консуэла. Альберт один только и подумал об этом, и, приблизив ее к себе, изловчился без чужой помощи обхватить своими высохшими и ставшими легкими, как тростник, руками шею своей возлюбленной. Консуэла, сказал он ей, — «я читаю в душе твоей в эту минуту. Ты хотела бы отдать свою жизнь, чтобы вернуть мне мою. Это уже невозможно. Но ты можешь простым усилием воли искупить мою вечную жизнь. Я ненадолго уйду от тебя и затем вернусь на землю в силу возрождения. Вернусь на землю проклятым и с отчаянием, если ты покинешь меня теперь, в мой последний час. Ты знаешь, что преступления на Жишки не вполне искуплены. Ты, одна только ты, сестра моя Ванда, можешь совершить дело моего очищения в этом фазисе моей жизни. Мы, братья, чтобы стать любовниками, надо, чтобы смерть ещё раз прошла между нами. Но нам следует сделаться мужем и женой последствием клятвы». Для того, чтобы я возродился спокойным, сильным и освобождённым, как другие люди, от воспоминания о моих других существованиях, которые составляют муку мою и моё наказание во времени стольких веков, согласись произнести этот обет. Он не свяжет тебя со мной в этой жизни, которую я покину через час, но соединит нас в вечности. Он будет печатью, которая поможет нам узнать друг друга, когда тени смерти уничтожат ясность наших воспоминаний. Согласись. Свершится католический обряд, и я принимаю его, так как он один может узаконить в уме людей вступление наше в обладание друг другом. Мне необходимо унести в могилу это удостоверение. Брак без родительского согласия, на мой взгляд, брак несовершенный, форма обряда для меня безразлична. Наш будет неразрывен в наших сердцах, как он священен в наших намерениях. Согласись. «Я согласна», — воскликнула консуэла, прижимая губы свои к бескровному и холодному челу своего супруга. Это слово было услышано всеми. «Ну, поторопимся», — сказал Супервиль и решительно толкнул капелла, на который призвал слуг и поспешил заготовить всё к церемонии. Граф, несколько оживившись, сел около сына и консуэла. Добрая пришла поблагодарить последнюю за ее снисхождение, так как даже встала перед ней на колени и стала целовать ее руки. Барон Фридрих безмолвно плакал, не понимая, казалось, что происходит. В один миг сооружен был престол пред камином салона. Слуг отпустили. Они подумали, что дело идет о соборовании и что состояние больного требует как можно меньше шума и миазмов от комнат. Порпора с Супервиллем заступили место свидетелей. Альберту внезапно явилась достаточно сила, чтобы произнести решительное «да» и все брачные формулы ясным и звучным голосом. Семья оживилась надеждой на выздоровление. Не успел капеллан произнести над головами новобрачных последнюю молитву, как Альберт встал, бросился на шею отцу так же стремительно и с необычайной силой обнял тётку, дядю и Порпору. Затем сел снова в своё кресло и прижал Консуэлла к своей груди, воскликнув «Я спасён!». «Это последнее усилие жизни, предсмертная конвульсия», сказал Порпор и Супервиль, несколько раз наблюдавший черты и пульс больного во время венчального обряда. И в самом деле руки Альберта раскрылись, вытянулись вперёд и снова упали ему на колени. Старый цинабр, всё время спавший у ног его в продолжении болезни, приподнял голову и трижды испустил отчаянный вой. Взор Альберта был прикован к консуэла. Рот его оставался полуоткрытым, точно для того, чтобы говорить с ней. Лёгкий румянец оживил его лицо, Затем та особая краска, та неопределённая, неописуемая тень, что медленно спускается с алба до губ, покрыла его точно белой пеленой. В течение минуты лицо его принимало различные выражения всё более и более сурового сосредоточения и покорности, пока не застыло в выражении величавого покоя и строгой неподвижности. Безмолвие ужаса, висевшая над внимательной и трепещущей семьей, было прервано голосом медика, который произнес с его унылой торжественностью бесповоротное слово «конец».